Глава шестая. Перейдя в старшую школу, я увлекся новой и захватывающей панк сценой. Панк-рок только-только обрушился на Сиэтл. Вместе с моим другом Энди мы ходили на концерты и слымились в компании, как попало одетых ребят в подвалах, гаражах и полузаброшенных зданиях в центре города. Мы с Энди учились играть на музыкальных инструментах, слушали популярные панк-альбомы и пытались собрать свои группы. Днем я добирался до нужного мне места на репетицию или на подработку на автобусе, но автобусе переставали ходить в полночь, и речь шла о Сиэтле, далеко не самом безопасном городе. А еще почти всегда шел дождь, и бывало холодно. Короче, надо было найти, как добираться домой без необходимости отмахать много миль пешком». Мы с Энди слышали о простом и легком способе замыкать зажигание на «Фольксвагенных жуках», выпущенных до 64 года. Нормальная тема разговоров и мечтаний старшеклассников, а? Однажды вечером мы решили проверить знания на практике. Было 2 часа ночи, и мы застряли на панк-вечеринке в районе Баллард. Как добираться домой — непонятно. К тому же шел дождь. Мы прошли всего квартала в 10 и стандартной семимильной прогулки когда наткнулись на жука 63-го года выпуска. Хм, что ты думаешь, если мы, ну, так одолжим этот жук и доедем на нем до дома? Поначалу все казалось вполне безобидным. Мы кое-как разбили стекло ботинком, и трюк замыканием зажигания удался. Но как только мы завели автомобиль, то поняли, что оба не умеем водить, а на жуке, к тому же, не подразумевалось автоматической коробки передач — Мы знали только, что на первой передаче машина будет ползти 7 миль из пункта А в пункт Б, крайне медленно. Вот так мы пришли к выводу, что не нужно дожидаться 16-летия, чтобы получить доступ к автомобилю. Мы принялись оттачивать тактику и навыки угонщиков и даже изучили способы кражи модных и в меру экзотических автомобилей вроде Peugeot и Audi. Со временем мы начали арендовывать тачки на неделю, а то и дольше, паркуя их в богатых районах. Там полиция вряд ли будет искать украденный автомобиль. А вещи, найденные внутри машин, порой толкали нас на очередные преступления. Как-то мы нашли большую связку ключей, и к ней был прикреплен адрес, написанный на обрезке бумажной ленты. По этому адресу располагалась большая прачечная на самообслуживании. Там надо было вносить в автомат монетки. Ключами же открывали сейфы накопителей стиральных машин. В общем, со временем наши деяния начали привлекать внимание более закоренелых и опытных преступников. Я понимал, что мама будет сильно огорчена, узнав о моих проделках, и совсем не хотел ее подводить. Но раз уж на то пошло, я действительно хотел восполнить недостаток средств в доме и облегчить мамину жизнь. Я пытался вести себя как мужчина, но по факту поступал не лучше озлобленного подростка. Однако, когда в местных газетах начали то и дело мелькать статьи о наших проступках, я понял, что меня ждет ужасная судьба. Тюрьма. Или даже что похуже. Пришло время завязать с криминалом. К тому же моя музыкальная карьера начинала становиться более серьезной. По соседству жил парень постарше, который был куда как более продвинут в смысле панк-рока, нежели вся наша компания. Его звали Крис Красс. И он уже носил и ракес, и обтягивающие джинсы. А ведь в 78 году никто в Сиэтле еще не видел такой одежды или внешности. Как-то в школе Крис подошел ко мне и сказал. «Я слышал, ты умеешь играть на бас-гитаре?» Я лишь утвердительно кивнул. А разнервничался, и язык у меня совершенно не ворочился. «Я собираю группу под названием Thankles Dog, и мне нужны бас-гитарист и барабанщик» сказал Крис. А ведь я частенько репетировал с Энди, и он как раз играл на барабанах. «Я знаю барабанщика», — выпалил я. Крис написал адрес и сказал, что мы должны прийти завтра на пробную репетицию. Я моментом позвонил Энди. Мы оба очень волновались и нервничали. Группа, настоящая группа, Репетиционная база находилась на промышленной окраине к югу от центра города. Позже там возвели бейсбольный стадион «Сефика Филд». Я уж и не помню, как мы с Энди довезли туда все наше оборудование. Нам было всего по 14, и такие предложения подворачивались не каждый день. Так что, возможно, мы одолжили у кого-то машину. Когда мы добрались, дверь открыл чувак постарше в кожаной куртке и с полузакрытыми глазами. До того момента я никогда не встречал человека под героиновым кайфом, но довольно уверенно определил это. Чувака звали Стэн, и он казался приветливым. А еще он немного удивился, что два подростка, у которых еще и щетина-то не растет, пришли прослушиваться в группу. Однако Крис накануне не сказал мне, или я слишком нервничал, чтобы расслышать, что вторым гитаристом и основным певцом группы был легендарный персонаж сиэтлской панк-сцены Майк Рефьюзер. Я видел флайер его группы Refuser по всему городу и сразу узнал Майка, когда мы зашли в зал, и он поздоровался с нами. Для меня это было все равно, что встретиться с кем-то из музыкантов Лед Zeppelin. Майк и еще несколько человек жили как раз в том лофте, где мы собирались репетировать. В общем, это был мой ускоренный курс того, как вести себя хладнокровно в ситуации, полностью выходящей за рамки жизненного опыта. Нас Сэнди взяли в группу. И по прошествии нескольких недель я мог сказать, что больше всего в Майке-рефьюзере меня поражает его способность писать отличные песни с запоминающимися припевами. Всем парням в группе было слегка за 20. И с моей точки зрения они не только превосходили меня годами и опытом, но и имели за плечами трудную и интересную жизнь. Майк оказался отличным наставником. Он всегда спрашивал, что я думаю по тому или иному поводу и рассказывал своим друзьям обо мне и Энди. Главным для меня было то, что никто в этом кругу не критиковал меня. Группа стала удобным местом для тусовок, к тому же в компании этих людей я не стеснялся ошибаться. Как-то, вернувшись ночью домой, я принялся писать свою первую песню. Я нервничал, и мне просто было не с чем сравнивать этот маленький опус. Пришлось сыграть ее перед моими новыми друзьями, чтобы они сказали «хороша ли песня», В дружелюбной атмосфере я спокойно поделился с парнями своим первым опытом песнем под названием «The Fake», и ребята ее отлично приняли. Кончилось тем, что «The Fake» была издана синглом, хотя к тому времени мы сменили название группы на the Wayns. Wains». Панк-сцена Сиэтла творила себя из пустоты. Панк-группы пускали только в один бар, «Горилла Рум», и у музыкантов не оставалось другого выхода, кроме как организовывать концерты самостоятельно. Группы арендовывали залы ветеранской организации VFW и помещения благотворительной организации Old Fellows. Либо играли в подвалах общественных домов. Это не были сквоты, просто дома, которые панки снимали в складчину. Всем давали собственные имена. Boy, house, Хаус, House, Cleveland. Там можно было тусоваться в любое время дня и ночи. Да и к себе сиэтлские панки не относились слишком серьезно, у них было странное чувство юмора. Но отличие наших групп от известных имен было со временем вознаграждено. Не имело значения, хорошо ли играла группа. Если музыканты стремились создавать нечто оригинальное, то публика шла валом. Музыка выходила любопытная, а иногда и просто замечательная, потому что не может же рок-группа просто хорошо смотреться на сцене и ждать, что люди придут на их концерт. Летом 1979 -го года я отыграл свой первый настоящий концерт «The Waynes». Все музыканты были несовершеннолетними, и мы вместе с двумя другими командами арендовали общественный центр возле парка. За неделю до конца мы с Энди утащили штук 20 пластиковых ящиков из-под молочных бутылок заднего двора какого-то продуктового магазина и хитрым образом прибили к ним фанеру. Теперь у нас была сцена — И одно только это чертовски волновало 15-летних подростков. Наша собственная сцена. Но теперь можно играть где угодно. Никогда не забуду подготовку к выступлению. Я взял у кого-то пару остроносых черных бетловских ботинок, надел желтые вельветовые брюки, которые для меня кто-то, а еще черно-белую рубашку для боулинга на пуговицах, которую нашел на благотворительном складе «Армии спасения». Все было задолго до того, как вообще появились магазины винтажной одежды. На концерт пришло всего-то 80 или 100 человек, но я почувствовал, что попал в место, предназначенное мне судьбой. Я был ошеломлен. Когда мы наконец-то вышли на сцену, то есть на обитые фанерой молочные ящики, я осознал, что публика смотрит на меня — Криса, Краса и Энди. Затем все остановилось, потом ускорилось и снова остановилось. Я пытался осознать, что происходит, но ничего не выходило. И все впечатления остались в памяти, как размытое пятно, сплошной водоворот эмоций, замешательства и триумфа. Не помню почему, но я ударил ногой по голове парня, стоявшего в первом ряду перед сценой. Ощущение размытости происходящего было как теплая вода, омывающая меня, а звуки музыки оказались всепоглощающими и дарили комфорт. Я позабыл, что у меня прыщи на лице, что я растерянный и рассеянный подросток. Я забыл о своем не самом счастливом детстве, об уходе отца, да вообще обо всем. Я не помню, как играл на том концерте, но не забуду те чувства. Для меня это был момент совершенства. Внезапно я понял, все, что я когда-либо хотел делать, играть музыку днем и ночью. Правда, не все из моих приятелей с энтузиазмом относились к регулярным репетициям. Во всяком случае, не как я. Так что я старался играть в нескольких группах, чтобы меня всегда окружали люди, с которыми можно работать. Я совершенствовал свои навыки игры на нескольких инструментах, и поэтому мог занять в группе место почти любого музыканта. Гитара, барабаны, бас-гитара, да что угодно. Все, я играю с вами. В 1979 году, когда мне было 15, я познакомился с Ким Уорник из группы The Fastbacks. Она была лет на 5 старше, но водила знакомство с моим приятелем и как-то однажды подвезла нас домой со школы. Когда она высадила нас, мы пошли репетировать вместе с Ким. Я играл на бас-гитаре, но Ким упомянула, что ее группе требуется барабанщик. Их барабанщик Курт Блох куда лучше владел гитарой, нежели барабанными палочками. Я и на барабанах играю, — заявил я. — В общем, Курт переключился на гитару, а я стал барабанщиком The Fastbacks. С того момента я постоянно то входил в состав каких-то рок-групп, то уходил из них.